Глава десятая. Люди с тысячью душ. Сэр Реджинельд. В комнату ворвался запыхавшийся слуга. Сэр Энтони просит вас быстрее одеться и идти вниз. Прибыла машина от тайной полиции. Я было открыл рот, чтобы послать его подальше, но сдержался. Учитель не стал бы тревожить меня в три часа ночи, если бы не произошло что-то по-настоящему важное. Я молча поднялся, положил закладку в книгу и, накинув на себя сюртук, протянул руку к поданному слугой теплому бальду. Вот уже неделю, как на улице мелометели, так что даже поход от крыльца дома до теплого салона парокара мог привести к болезни. Слуга подал мне шарф и котелок. Я быстро укутал шею и, одев головной убор, поспешил за ним следом. Возле входа, столкнувшись с учителем, который собирался тоже явно на спешку, волосы торчали из-под котелка, а на щеке виднелся след от подушки. Я показал глазами, что за спешка. Царь Артур прислал телеграмму. Нам срочно нужно прибыть к ним в Оксхолл. Даже так, удивился я. Обычно к зданию самой тайной организации империи, о которой, конечно же, знал каждый житель столицы, не подпускали ближе трех фарлонгов, не беря в расчет тех счастливчиков, которые попадали сюда не по своей воле и пропадали в этих стенах навсегда. Мы погрузились с сэром Энтони в разные машины, так распорядилась охрана, теперь состоявшая из двух машин на каждого из нас. Так что я не успел расспросить его о том, что еще было написано в послании. Оставалось только ждать, ведь ехать нам было не слишком далеко, всего лишь пару кварталов, и затем пересечь Темзу. Я знал, где находятся здания тайной полиции, но сам в районе Кенсингтон Лайн и вообще в той части города еще ни разу не был. Темные ночи и отсутствие видимости из-за снега не позволили мне ничего рассмотреть. Я с трудом понимал, как водитель видит дорогу. Мы двигались настолько медленно, что короткая дорога растянулась на пару часов. Так что усталость, накопившаяся за день, успела свалить меня в сон. Поэтому только когда меня стали трясти за плечо, я проснулся. Залетающий снег и ветер в салон из открытой двери тут же заставили меня передернуться от холода и запахнуть пальто. Взошли Редж, нас ждут. Учитель отошел в сторону, давая мне возможность выбраться наружу, и затем мы пошли по мощенной брусчатке в сторону массивного здания. Больше похоже у нас средневековый замок, столь огромным и многоярусным он был. «Жаль, ничего не видно!» Завывающий ветер не донес мои слова до учителя, поэтому я глубже надвинул на голову котелок и поспешил за ним, туда, где приветливо горели два газовых фонаря. Резкий переход от студенного ветра, пробирающего до костей и теплого помещения, едва стоило мне ступить за порог, был слишком контрастным, так что я мгновенно вспотел. К нам подошли два полисмена в знакомой гражданской одежде. Один из них молча принял у нас верхнюю одежду и котелки, второй показал идти за ним. Оглядываясь под сторонам, я никак не мог привыкнуть, что это светлое, красивое место с паркетным полом, картинами на стенах и большими витражными мозаиками и есть то самое место, о котором с придыханием говорят все. Мне почему-то казалось, что тут должно быть темно и мрачно, но нет же. Внутри здания напоминало резиденцию какого-то знатного аристократа, а не секретную службу империи. Цель которой ловить шпионов, предотвращать теракты и заниматься другими делами, имеющими общественный резонанс или представляющими угрозу для государства. Только пройдя вглубь и ниже за два кордона охраны и решеток, я понял, что все же попал не в замок доброго волшебника. А еще спустя пару пролетов вниз, когда мы по винтовой лестнице спустились на третий нижний этаж, я убедился, что есть в этом здании и свои темные места. Где-то раздавались удары, где-то кричали и выли. Все эти звуки сопровождали нас, пока мы шли по коридору к цели, о которой знал только наш проводник. Я даже представил себе, что вот так же вели под окраины одного из тех, кто сейчас кричал где-то на этаже, и он с каждым пройденным шагом понимал, что назад пути нет. Наконец, идущий впереди проводник остановился возле решетки, перед и за которой стояли полицмены. Перебросившись парой фраз, нам отперли решетку, и мы попали в еще один каменный мешок, который забирался уже на железную дверь. Когда открылась и она, то ударивший по глазам свет заставил меня зажмуриться, настолько ярким был переход от полутемных подземельек к светлой и высланной белой плиткой комнате. Полисмен сделал шаг в сторону, и я прошел внутрь, замечая все по пути. Стол, надежно привинченный к полу, стулья, вмурованные в бетон, а также стоявших возле стен ремесленников, судя по зеленым стеклам очков, которые были на них одеты. Ни одного из них я не знал. «Доброй ночи, господа!» Довольный голос сэра Артура заставил перевести мой взгляд сначала на него, а потом на хмурого парня со сбитым лицом, который сидел на одном из стульев с руками, прикованными к ручкам по обоим краям стола. Его кисти были замотаны в какую-то ткань, так что можно было догадаться, ради кого тут были устроены такие меры предосторожности. Я достал камень и кинул взгляд на парня, а также на коллег, ауры которых окружали его со всех сторон. Обычная аура, только хотел произнести я вслух. Как приглядевшись внимательнее, я едва не ахнул, когда вместо собственной души, которая составляла у него меньше трети от всего объема, Я увидел кучу клочков аура с различными резонансами. Да сколько же у него их тут! Я сделал пару шагов ближе и, не замечая, как напряглись другие ремесленники, оглядел его душу еще раз. Сомнений не было. Его аура на две трети состояла из чужих душ невообразимым образом переплетенными с его собственной мелкой душонкой. Коллеги, спасибо. Можете выйти. Учитель вслед за мной посмотрел на сидящего парня. Чуть старше меня, с короткой стрижкой темно-русых волос, носом картошкой, тяжелым подбородком и очень внимательным взглядом, он сразу насторожился, увидев нас. Энтони, уверен? – удивился сэр Артур. Он попытался прикоснуться к моим ребятам, так что пришлось его слегка успокоить. Мы с Реджинальдом знаем, что он не владеет методом беспрекоснавенного вытягивания душ. Менячей ему не нужно было становиться ассистентом ремесленника и прикасаться к жертвам, когда они пускали сборщика к себе в душу. Так что уверен, мы с учеником справимся с ним. На «Ну, смотри, царь Артур кивнул ремесленникам, те по одному вышли за дверь, оставив нас троих рядом с задержанным. Несмотря на то, что мы догадывались о причинах особенности его работы, тем не менее, не ожидая подвоха, я не сводил с его ауры взгляда, готовясь в любой момент отнести ответный удар. Я все равно вам ничего не скажу, товари. Проронил парень, косясь то на меня, то на учителя. Да, собственно, ты уже нам все рассказал. Усмехнулся сэр Энтони. Ну, большая часть из того, что мы искали, сейчас получили ответы. Редж, ты пробовал уже? Да, учитель, сознался я в том, что пробовал вытягивать душу у сидящего перед нами. Причем, если из той части ауры, где были тысячи чужих кусков душ, это можно было сделать без проблем, то вот его собственную однородную ауру я не мог потянуть на себя никаким образом, как бы не старался. Что же вы узнали такого, легавые? презрительно хмыкнул он, скосившись на сэра Артура, который целиком отдал нам инициативу в первичном допросе. Справедливо полагая, что ремесленники лучше разберутся с ним, а ответы, выбитые под пытками, всегда можно будет получить позже. Реджи, у него явно есть учитель. Слишком уж все у него небрежно в ауре. Если он сам все это придумал, я стал рассказывать то, что понял по состоянию его души. Кто-то явно научил его подмешивать свою душу к душам других людей. Так что я теперь понимаю, как он внедрял в чужие души в свой ядовитый кусок, который их потом убивал. Думаю, в зависимости от объема души донора, этот процесс занимал от месяца до трех, так что свежие следы посещения налоговика успевали стереться с их хауры и не привлекали внимания при обследовании ремесленниками, работающими с полицией. Также, судя по остаткам чужих хауров, он вполне может обходиться без слива душ, хотя странно, зачем себя носить явные следы преступлений? Одного опытного взгляда хватит, чтобы привлечь к себе внимание. В тех местах, где он ходил, никогда не было ободнохремесленников. Даже мои помощники, что сейчас покинули камеру, с трудом разобрались, что у него не так с душой. Довольно ответил сэр Артур. Так что я решил позвать вас, пока не начали его пытать. Ты ведь особо просил об этом Энтони, и теперь я понимаю, почему. Да, Артур, душа его похожа на твоих убивцев, тех самых. Учитель снял монокль с глаз и повернулся к главе полиции. Похоже, кто-то нашел его в детстве раньше вас и отлично потренировал. Хотя таланта в этом парне я особого не замечаю. Так закачка чужих душ, подмешивание своего куска и обратная заливка. Ничего экстраординарного. Уровень третьего курса школы. Вот тот, кто придумал такое и обучил его, заслуживает действительно нашего пристального внимания. Боюсь тебе без нас его не схватить. Он может убить всех твоих ремесленников на расстоянии. Суки! Парень от наших слов словно обезумел и дернулся к нам в одном бессмысленном порыве, добившись только того, что в кровь разодрал свои руки, прикованные браслетами к ручкам стола. Вам никогда не поймать учителя. Он вас убьет, пожрет ваши души и выплюнет их на свалку. Новую、ну вот, отванны подтвердил правдивость наших слов. Довольно прокомментировал исповедник слова беснующегося парня. Где вы его поймали? Как и планировали. Ароне дель Затишья, и вот он снова появился. Правда в другом районе, чтобы продолжить свое дело. Цер Артур выглядел очень довольным от проделанной работы. Так что тысячи часов наружного наблюдения не пропали зря. Едва он появился со своим предложением, как мои люди накинулись и скрутили его. Он не успел даже пикнуть. Только когда пришел с себя, попытался выкинуть свои фортили. Твари, ненавижу! Пленник от собственного бессилия захрипел. Из его рта появилась пена. Постарайтесь его не убить, попросил я, когда мы с учителем поняли, что больше нам тут делать нечего. Я бы хотел поработать с его душой, когда еще найдешь такой экземпляр. Сэр Артур не успел открыть рот, как учитель покачал головой. Не думаю, что тебя дадут Реджи, если ты сможешь влиять на души подобных ему. Он кивнул головой в сторону пленника. А сэр Артур готов поверить, что ты сможешь. Его тайное оружие против ремесленников перестанет быть тайным. Так что уверен, мы видим этого молодого человека с тобой в последний раз. Возможно. Уголок рта главы тайной полиции дрогнул, показывая, что учитель был прав. Но признавать такое напрямую было не в его правилах. Тогда, джентльмены, вас вернут домой, и дальше с ним поработаем мы, заключил он. Спасибо, что сразу откликнулись, несмотря на столь поздний час. Да это тебе спасибо, Артур. Учитель чуть склонил голову в жести благодарности. Теперь становится многое понятно. Не только в мотивах, но и в способе преступления. Если он один подмешивал яд своей души в тела жертв, больше о преступлениях не стоит волноваться. Зато стоит приложить усилия на поиски его учителя и покровителя. Хотя, конечно, если его учитель был более продуманным, то имеет не одного такого ученика. Вы, кстати, интересовались подобными смертями в других городах? Лицо парня невольно перекосилось, да так, что глаза сэра Артура внимательно прищурились, едва он заметил это. Мы когда не подумали об этом. Завтра же займемся. Если информация подтвердится, то нужно будет ждать еще одного эмиссара от них. Учитель указал глазами на парня. Такие деньги никто не захочет терять. Думаю, именно поэтому его, несмотря на опасность обнаружения, выгнали работать дальше. «Жадность. Простая человеческая жадность всему виной. Поставлю вас в известность, как только найду что-то». Сэр Артур стал снимать с себя сюртук и закатывать рукава рубашки. «Давно это было. Но ради такого экземпляра я вспомню старые навыки. Пошли, Реджинальд». Учитель сразу заторопил меня. «Точно знаю. Дальнейшее тебе не понравится». «Если он один из тех, из-за кого погибла Лиза...» Я безразлично пожал плечами. «Что по делам?» «Кстати, не скажешь мне, зачем ты украл у него несколько обрывков душ?» «Думал, я не замечу?» Так бы, между прочим, тихо поинтересовался он, пока мы ждали, когда нам откроют первую дверь и выпустят из комнаты, откуда раздался первый булькающий звук. «Хочу лучше их изучить, раз больше его не увижу. Конечно, наивно было полагать, что мои манипуляции с аурой останутся незамеченными, более опытным наставником». Ну и я парочку тоже подрезал. Неожиданно хихикнул учитель. От этого признания у меня просто едва челюсть не отпала. Я этого и не заметил, когда мы уходили. Да и в Ауре учителя не виделось ничего несвойственного ей. Научите! сквозь зубы попросил я. Если пообещаешь больше не пить, то заобразься. Он тяжело вздохнул. Из-за тебя я уже три недели, два дня и пять часов обхожусь без пиртного. Я против своей воли громко хмыкнул. Обещаю, больше таких срывов не будет. Я твердо был уверен, что с такой дырой в сердце, которая образовалась после смерти дорогого мне человека, с которым толком я не успел даже пожить, следующие беды будут мне не страшны. С ее смертью от меня, словно откололся кусочек чего-то хорошего и доброго, оставив вместо себя только глубокую черную пустоту. Отлично, тогда слушай. Пока мы шли до машин, учитель в полголоса рассказывал о методике, как прятать в собственной ауре другие души, чтобы их никто не мог заметить. Да, Реджинельд, об этом кроме меня и тебя никто не должен знать. Слишком велик соблазн для ремесленников с помощью этого метода припрятать для себя чужие души. Ты ведь понимаешь, о чем я, учитель? Если я и припрячу что для себя, то это точно будут не те души, которые я получу служа империи. Не стал я лукавить и обещать, что никогда не возьму чужого, ведь это будет наглым враньем, и учитель это почувствует. Честный ответ, мой мальчик, умиллился он. Именно то, что я хотел услышать от тебя. Так что вот тебе последнее, без чего у тебя ничего бы не получилось. О чем я говорил раньше? Прости, но это действительно слишком соблазнительное знание, чтобы им не воспользоваться в личных целях. Учитель! Возмутился я от осознания того, что мне до сих пор не верят и проверяют. «Слушай». Его голос стал серьезным, и он, наклонившись прямо к уху, прошептал несколько ключевых моментов. Только услышав о которых, я понял, что действительно все, что узнал ранее, просто бы не сработало без них. «Если понял, то спрячь его души, а то они сильно светятся по сравнению с твоей. Как бы на выходе нас не просветили паинитом». Спокойно заметил он, когда мы прошли все подвальные кордоны и решетки и снова не оказались в милом особняке. Зачем нам лишние вопросы? Я не отвлекался на его болтовню, поскольку метод хоть и казался простым, но свернуть свою ауру так, чтобы она обволакивала чужую, оказалось труднее, чем я думал сначала. К счастью, рядом со мной шел пример подобной работы. Так что, точно зная, куда смотреть, я быстро разобрался и спрятал в своей ауре краденые души. Или, если ты украл у вора, это не считается кражей. Мелькнула у меня здравая мысль. На выходе на нас и правда посмотрели зелеными стеклами, на что мы лишь недоуменно переглянулись друг с другом и гордо фыркнули. Не того уровня нужны тут ремесленники, чтобы светить нас. Ой, не того. Тайная полиция хорошо знала свое дело. Так что в обед у нас была информация, что в трех других крупных городах также фиксировались непонятные смерти без видимых причин. Но поскольку все умершие были либо больными, либо стариками, особого расследования никто не проводил. Едва сэр Артур осознал, какой масштаб воровства душ был организован в империи, то схватился за голову. Уже потому, с какой скоростью на улице городов выгнали весь наличный состав полиции, можно было догадаться, что решение о поимке всех причастных принималось на самом верху. Пойманного ремесленника они также раскололи быстро. Теперь мы знали, что его зовут Мэтт Дайсон, и, как мы правильно догадались, учителя у него был. Вот только кто он, как его зовут и как тот выглядит, он не знал. Учитель всегда носил плащ, скрывающий фигуру, а также глубокий капюшон. который так глубоко прятал лицо, что Мэт видел только один подбородок. Обращался он к нему просто: учитель. Судьба безпризорника, который с детских лет жил на улице, воровал, грабил пьяных, была незавидна. И обычно, если подросток не оказывался в тюрьме или на каторге, то путь его лежал сразу в банду. А там, со своими жесткими правилами и иерархией и круговой порукой на крови, дальнейший путь чаще всего вел к весельице. Понятное дело, что никто из таких подростков не имел никаких документов и места прописки. Так что сборщики налогов собирали души только с законопослушных граждан, оставляя в стороне многочисленную армию уголовников, которые сдавали налог душами только своим главарям. Тайная полиция, конечно же, знала о том, что некоторые ремесленники подрабатывали на стороне, обеспечивая для банта эти самые сборы. Но поймав их за руку, чаще просто оставляли как есть. Вербую из них доносчиков, чтобы они доносили о местах, которые посещают, о численности бантов и прочем. Все были довольны. Ремесленники получали дополнительный доход, а тайная полиция всегда знала, кто и какой численностью контролирует районы города. Вот таким образом Мэтт и познакомился с учителем. Просто однажды приглашенный ремесленник ничего не смог сделать с его душой. А через неделю появился человек в плаще со скрытым лицом, к которому очень уважительно относилась вся верхушка их банды. Он забрал подростка с собой и, когда после череды странных и непонятных метод тестов обнаружилось, что он может немного манипулировать сауры и других людей, учитель поселил его в своем доме, где обитало еще двое таких же, как он. С тех пор прошло почти пять лет, из которых два года их обучал учитель. А три они самостоятельно работали на улицах под прикрытием банд, которые сами находили пункты обмена и договаривались с ремесленниками о сопровождении их работ. Хотя иногда это приходилось делать и самому. Мэтт также рассказал, что у них были жесткие инструкции: к кому можно применять подмену души, а к кому это делать категорически запрещалось. Также после того, как жертва умирала, они дожидались, когда родственники их похоронят, и приходили на кладбище, чтобы забрать души умерших. Чаще всего информация посдающим налоги была достоверная, и душа одинокого или больного человека была целиком в их распоряжении. Но случались и накладки, когда находились родственники или опекуны, которые вытягивали через пункты обмен на часть души погибших. Ведь учитель показал им, как делать так, чтобы часть чужой души все же была доступна для откачки простыми ремесленниками. Значительно малая часть собственной души покойников, без примеси их неизвлекаемой части, которая, действуя подобно невидимому и неощущаемому яду, приносила людям с расслаивающейся со временем душой страдания, за счет чего и становилось больше. На их вопросы, почему ремесленники из пункта обмена не видят ту большую часть, которую видят они, Учитель объяснил им, что всегда в этих пунктах ремесленники работают без поинита, и они просто рассчитывают души по своим таблицам не видеть действительных размеров аур покойников. Своих товарищей, имена которых он назвал тайной полиции, он больше не видел, поскольку работал только в столице. Но по слухам они были живы и работали где-то еще, поскольку учитель два раза в месяц уезжал по делам, возвращаясь всегда с тяжелыми сумками. Мы это однажды подсмотрели, что было в них. Множество бытовых кристаллов накопителей, которыми торговали на каждом углу. Они были самым ходовым товаром, который массово покупался всеми слоями населения для подзарядки часов, повышения стоимости номинала монет, зарядки домашних приборов, не говоря уже про такие энергоемкие механизмы, как парокар и пароцикл. После использования пустые кристаллы продавались специальным торговцам, которых можно было встретить везде на улице с вывесками "Утиль". Те же сдавали их либо в цех ремесленников, либо в банды. Скорее всего, туда и туда, в зависимости от спроса и цены, так как нелегальный рынок душ также требовал накопителей. Для меня новости о таком существующем параллельном мире оказались настоящим откровением. Я и представить себе не мог, что оказывается совсем рядом с официальными и строгими правилами по сбору душ с граждан существуют другие, основанные на правилах сильнейшего. По информации Метта. Его изредка привлекали к казням правеневшихся членов банд, чтобы забрать с них после смерти большое количество души. А имея маленький осколок поинита, который ему дал учитель, он всегда видел, что души у членов уличных банд и так почти всегда опустошены. Делались эти сборы на постоянной основе, чтобы люди не могли загнать свою душу в полеваку и, получив деньги, уйти в запой и забыться в опиумном дурмане, уменьшив тем самым доходы по сбору душ для своего главаря. Поэтому и налог Нотребанд был всегда больше тринадцати положенных государственных процентов. Но с другой стороны их кормили и одевали из общего котла, также выдавая после каждого успешного дела свою долю добычи, которую они могли тратить как хотели. Тайная полиция нашла и бывшего владельца осколка камня, который был реквизирован у задержанного. Оказалось, что он давно ищет виновника дерзкого ограбления своего дома, где был похищен довольно крупный камень. Этот же осколок, по заверению ювелиров, был получен именно из того краденного. Его раскололи на части, получив таким образом несколько более мелких осколков. Насколько частей его разбили, никто точно не мог сказать. Но одно было понятно: используя даже такой, размером меньше половины ногтя мизинца взрослого человека, при должной практике можно было увидеть и понять количество души у человека. Поимка всего лишь одного, но ключевого человека, дала столько информации и головной боли тайной полиции, что маховик репрессий закрутился сильнее. Через две недели, зная кого и как искать, был отловлен второй, такой же ремесленник, работавший в другом городе. Третий же смог скрыться, уйдя из-под носа облавы. Вторая задержанная также ничего не знала об учителе, кроме того, что раз в месяц он навещал Хоу и забирал накопители, которые она заполняла. Тут тайная полиция сработала четче, поскольку они довели девушку до дома, где она жила, и только там арестовали ее, найдя при этом в тайнике аниматрон. Изготавлять и тем более продавать, которые без лицензии было запрещено законом, но тем не менее он у нее имелся. А это повело расследование еще в одно русло, выяснению, кто из механиков занимался изготовлением и продажей аниматронов для теневого рынка. Узнав о наличии аниматрона, Мэддос снова пытался, и он выдал расположение своего, который более осторожный парень не прятал у себя дома, как вторая девушка, охранил в другом месте. Все это мелькало мимо меня только в качестве новостей, так как сэр Артур был слишком занят, чтобы приезжать к нам в поместье, но зато регулярно посылал по телеграфу и пневмопочте письма, в которых рассказывал сэру Энтони о достигнутых успехах в расследовании. Государственная карающая машина, зацепивну крючок тех, кого она раньше не могла подловить, или просто закрывала на мелкие преступления глаза, получив прямой приказ сверху, завертелась с такой силой, что газеты просто пестрили заголовками об арестах ремесленников и механиков. Скандал набирал и набирал обороты, переплюнув по накалу страстей даже новости с фронта. Столицу, да и другие города лихорадило от количества производимых арестов. Было такое чувство, что тайной полиции был дан приказ почистить накопленное за годы дерьмо, что она с радостью и делала, равномерно определяя арестованных ремесленников на фронт и в штрафные роты, а механиков по степени вины либо туда же, либо сразу на виселицу. Единственной проблемой было то, что они никак не могли найти главного персонажа, за которыми начали охоту изначально таинственного учителя. К нему и у нас и у тайной полиции была куча вопросов. Мы с сэром Энтони каждый день на протяжении этих недель трудились с краденными у метод душами, пытаясь разобраться в принципе их действия. Пока были лишь только теории, но уже этого хватало, чтобы преклоняться перед гением того, кто придумал такой метод. Чисто теоретически было понятно, что человек с даром и с неотъемлемой для других ремесленников душой. Сам часть своей души мог брать и потом, замешав ее чужой душой, заразить таким образом донора. Вот тут начинался конфликт с общепризнанным фактом, что простые люди, не имеющие дара, могли без опасности для себя переварить любую душу, которая попала к ним, в отличие от тех же ремесленников, для которых любая посторонняя душа в собственной ауре являлась ядом. Теперь оказывалось, что в этой теории, изучаемой в школе с первого курса, было одно исключение. Подготовленные определенным образом неотъемлемые души убивали простых людей. Это все мы с учителем вывели опытным путем, экспериментируя с похищенными душами и делаясь наблюдениями друг с другом. Вскоре тайная полиция преподнесла нам еще один сюрприз. Оказалось, что они проводили собственные исследования над Метом и Дианой, так звали вторую девушку ремесленника. И хранение в собственной ауре чужих остатков душ было не просто так. С помощью них они могли с расстояния в тридцать миль найти тела своих жертв. У нас с учителем лица вытянулись, когда прочитали о таком их свойстве. У него и меня зачесались руки, все это проверить самим, и мы попросили сэра Артура устроить нам встречу с обоими аристантами. Мы решили разделить их между собой и даже тянули спички, поскольку оба хотели работать с девушкой. Счастье улыбнулось мне. Я вытянул длинную. Пока мы ждали разрешения на работу с ними, я выполнил еще два переливания душ в корабль проекта Аргус. Первое, как и планировалось, за сэра Дональда, а второе за Энни. Если пожилой исповедник был даже рад снятию у себя личной обузы, то девушка приняла это в штыки, и только личное вмешательство сэра Энтони не дали вспыхнуть наши стычки. Ради этого девушка даже приехала в поместье, где я жил, так как считала, что я специально отнимаю у нее работу, на которую она уже потратила месяц. Некоторые аргументы и ссылки на сокращение сроков на нее не действовали. Она была свято убеждена, что это мои козни против нее и мой шанс возвыситься. Ведь в отличие от нее я был все еще лишь ученик исповедника. В самый пик страстей, когда я собирался просто дать ей пенка под зад... Так она меня взбесила своими обвинениями. Появился учитель и сказал ей, что я делаю это по его прямому распоряжению, так как эти последние две души тормозили весь проект целиком. Зато теперь, благодаря мне, инженеры успеют закончить его в тот срок, который и обещал сэр Артур императору. Пусть получилось не раньше, как мы планировали ранее, но хотя бы не позже. И мы уложимся в отпущенное нам время. Так что претензий к нам теперь ни у кого не будет. Хотя определенно возникли бы, если бы я не укладывался при перекачке душ в две недели, вместо стандартных двух месяцев у других ремесленников. Бросив на меня злобный взгляд, она уехала, оставив на душе неприятный осадок своим появлением. Энтони, Реджинельд, вы уверены? Сэр Артур беспокойно посматривал на меня и учителя, готовившихся войти в разные камеры к ремесленникам. Мы с ними еще не закончили, так что очень бы не хотелось потерять их. Спасибо, что хоть не сказал, что они нам могут повредить. Учитель подмигнул мне и стал серьезнее. Артур, не волнуйся, мы с Реджем подготовились и точно знаем уровень невозможности этих людей. Мы не принесем им смертельного вреда. Они же нам вообще ничего не смогут сделать. Хорошо, но все же я поставлю двух ремесленников и врача из оснотворного, если они начнут буйно на себя вести. Его волнение было понятно. Из этих двух подростков он тянул и тянул информацию, распутывая гигантский клубок существующего заговора против налоговой системы империи. По подсчетам чиновников такой неконтролируемый государством оборот душ выливался к казне примерно в пол миллиарда гиней в год. что являлось гигантской суммой, и, услышав о которой, император приказал разобраться с ситуацией немедленно и окончательно. Скрипнув, металлическая дверь открылась, и я вошел в комнату, похожую на ту, что я видел тут в Оксхолле, ранее. Белая плитка облицовывала стены, пол и даже потолок. Газовая лампа укрывалась в нише потолка и была укреплена не только плафоном, но и мелкой решеткой. Внутри за знакомым мне вмурованным пол столом и стулом сидела девушка, обе руки которой были прикованы ручками стола и завязаны черной тканью. Она испуганно подняла на меня лицо, и первое, что бросилось мне в глаза, это пара желтеющих синяков. Лицо девушки было ничем не примечательно. Узкие скулы, чуть заостренные нос и маленькие уши, которые были сильно прижаты к голове. Короткая мальчишерская стрижка и бегающие глаза дополняли картину. Она не была красавицей, но симпатичной, в принципе, девушку можно было назвать. Пока я осматривал ее, она бросала быстрые взгляды мне за спину, где виднелись врачи и полицейские. Только когда дверь закрылась, и я подошел ближе, она немного успокоилась и осмотрела меня, оценивающей, прикидывая что-то в уме. «Ты еще кто?» — наконец спросила она чуть хрипловатым голосом. «Зови меня Реджинальд». Я подошел к столу, достал ключ от наручников из кармана и отстегнул сначала одну ее руку, затем вторую, и сел напротив. Глаза девушки сверкнули торжеством. Она резким движением сдёрнула с правой руки плотный тканевый мешок, зубами потянула на себя перчатку под ним и дотронулась голой рукой до моей кисти, которую я демонстративно положил на стол. Единственное, что я почувствовал, это ослабенькую волю, которая дернувшись попыталась потянуть на себя мою душу. Наверное, то же самое чувствовал в свое время кукольник, когда напитанный аурой замученной девушки с превосходством смотрел за моими жалкими потугами преодолеть его барьер воли. Девушка от предпринимаемых усилий закусила до крови губу и на лбу появилась испарина. «На, вот моя вторая рука, может, лучше получится», — сказал я, кладя другую руку на стол, чтобы дать ей больше возможностей. Она поняла иронию и с проклятием оторвалась от меня. «Кто ты?» Она со злостью скрестила руки на груди. «Что тебе надо? Хочу, чтобы ты рассказала мне, чему вас обучал учитель, и лучше всего, если это будет в подробностях». «С чего ты решил, что я буду тебе помогать, идиот?» Она рассмеялась каркающим голосом. «Похоже, ты еще не поняла, с кем имеешь дело». Я посмотрел на нее, как на пустое место. «Тогда одна маленькая демонстрация». Мы учителям придумали одну маленькую хитрость, когда экспериментировали с обрывками чужих душ, полученных от Метта. Мы не могли влиять на обрывок его души, но зато могли подмешивать в эти связки свою, причем предварительно раскачивая ее колебания до такой степени, что она разрывала все, к чему прикасалась в чужой ауре, пока хватало энергии на эти множественные колебания. Так что я так и сделал, взяв часть своей ауры и заставив ее колебаться, добавил в мешанину ауры тысяч обрывков душ, сидящие напротив девушки. Результат оказался таким, каким мы и думали. Очень скоро девушка стала бледнеть, испуганно озираться по сторонам, а из носа, ушей, глаз показалась кровь. Почти сразу после этого она закатила глаза и соскользнула со стула, упав на пол. Я взмахнул рукой, показывая жест, по которому в камеру должны были войти врачи и полиция в случае проблем. И пока врачи приводили ее в порядок, полицейские снова одевали ей перчатки и мешки на руки, приковывая их к столу. В дверь заглянул один из ремесленников, сверкнул зеленью монокля, осмотрел девушку и удивленно посмотрел на меня. Я ранее уже видел, что происходило, когда мы с учителями практиковались на их связках душ. Но вот убедиться лично, посмотрев на девушку через камень, так что эмоции ремесленника, который такое видел впервые, вполне разделял. Вместо тысяч обрывков смешанных душ теперь в ауре девушки было только две составляющие: ее целая и неотъемлемая душа, а также, словно гранью между водой и воздухом, души других людей, которые сейчас сливались между собой, ассимилируясь и образуя единую ауру. словно две грани, черная и белая. Вот как выглядела сейчас ее душа. Врачи привели наконец девушку в чувство и удалились, оставив нас одних. Диана, не глядя мне в глаза, стала постоянно юрзить на стуле, явно чувствую себя неуютно в моем присутствии. Повторяю свою просьбу. Я спокойно посмотрел на нее. Расскажи мне, чему тебя учили. В этот раз она не была такой же дерзкой, как вначале, отвечая мне. Так как текущее состояние ауры, которая пыталась хоть как-то прийти в себя после полученного шока от подобной трансформации, сказывалось и на девушке. Она юрзела, пыталась почесываться, и было такое впечатление, что по ее телу бегали тысячи муравьев, которых она пыталась раздавить. Что ты сделал со мной? Почему я вся горю? Она не могла посмотреть мне в глаза, а голос ее был тих. Заставить себя почувствовать это еще раз? Нет, нет, я все расскажу. Она испуганно подняла голову. Я посмотрел в карие глаза, в которых стояли слезы. Мое сердце было дрогнуло от отвращения, что я сейчас творил, но в сознании всплыла могильная плита, которую я посещал совсем недавно, и одним усилием воли я подавил свою мягкотелость. Рассказ и попытки показать, как именно проходило обучение, затянулось надолго. Пришлось даже два раза вызывать охрану, чтобы она принесла нам обед и ужин, На которые девушка сразу же набрасывалась, сметая все до крошки. Потому, с какой жадностью она ела, они по качеству явно были лучше, чем ее обычные тюремные пайки. Я слушал и запоминал, в который раз поражаясь гению человека, который придумал и организовал подобные. Девушка стала уставать, и вскоре начала повторяться. Пришлось направлять ее историю по интересующим меня моментам. Меня интересовало все, что было связано с ее учителем и третьим человеком. который успел сбежать от полиции, а также все то, что относилось к бандам и их главарям. Тут девушка знала немногое. Главное было то, что они не платили никакой дань бандитам на местах, поскольку учитель всегда забирал с собой всю выручку в бытовых накопителях, оставляя только деньги на проживание своим ученикам. Когда девушка исякла и замолчала, я устало устал со стула и только сейчас почувствовал, как затекло тело от почти целого дня малоподвижности. Потянувшись, я направился к двери. Что со мной теперь будет? Тихо спросила она, когда я стоял на пороге. Я повернулся и задумчиво ответил: "Уверен, жизнь тебя сохранит. Ты слишком ценная и уникальна, чтобы просто пустить тебя на энергию. Так что сотрудничай и, возможно, сможешь выторговать себе лучшие условия." Спасибо. Дверь захлопнулась за мной, отрезая от девушки яркого света камеры, попадая не в такой освещенный коридор. В нём, кроме меня и тюремщиков, никого больше не было. «Сэр Иван Гордон просил вам передать, что он закончил раньше и будет ждать вас в имении, сэр». Вежливо обратился ко мне один из них. Я почесал подбородок. Я и сам не ожидал, что задержусь тут надолго. Очень уж занимательная была беседа. «Спасибо. Проводите меня?» «Конечно, сэр». Вечером мы с учителем обсудили свои наблюдения, а также сверили рассказы обоих подростков. Они совпадали, как и то, что мы теперь знали, где примерно искать третьего ученика, а также то, что их учитель, судя по рукам и голосу, не старый мужчина среднего возраста. Единственное, о чем я не стал ему рассказывать, все время, пока я находился рядом с девушкой, я незаметно для нее оперировал аурой. Очень надеюсь, что дежурившие ремесленники в коридоре не видят всей полноты картины того, что я творил с ней. За целый день я успел многое. Выследовало это проверить, пока мысли и ощущения от работы были свежими. Да простят меня слуги в доме за то, что я постоянно экспериментировал на них. Сегодня я собирался воспользоваться полученными знаниями, чтобы провести свою подсадку к чужой душе, настроив свою ауру таким образом, чтобы чувствовать ее на расстоянии. Принципы и правила взаимодействия из рассказа девушки я уловил, так что чесались руки это попробовать. Проходя мимо одного из слуг, что работали на первом этаже, я внимательно разглядел его и только потом, объединив наши ауры, оставил ему часть своей души, предварительно подготовленной по методу тех ремесленников, с которыми мы сегодня беседовали. Сложное сочетание колебаний на различных участках, вкупе с очень плотным сжатием, создавало своего образа капсулу, которая словно снаряд пневмопочты помещалась в чужую душу. Главное было не забыть этому слугу, которому я ее забросил. Если ничего не получится, посмотреть завтра результат и повторить эксперимент. Утром меня ждало неприятное открытие. Об этом я узнал по легкой панике в доме, а также тому, что к моей двери приставили двух охранников. Поинтересовавшись у них, я узнал, что один из слуг ночью умер, причем без видимых на то причин. Подозревали отравление, а с учетом недавнего нападения имение снова перевели на военное положение. Я поблагодарил охранников и попросил провести меня к телу. Сэр Энтони уже там, вам нельзя покидать покоя. Огорчили меня. Сердце тревожно забилось в груди, и когда в комнату вошел весьма хмурый исповедник, мое сердце упало вниз. Сейчас я точно получу за подобные опыты со смертельным исходом. Твоя работа, хмуро поинтересовался он, поадаев в кресло. Ага, повинился я. Врать учителю не хотелось, ведь между нами была хрупкая нота доверия. И как долго ты экспериментируешь над слугами? поинтересовался он. После бедного Эмиля я посмотрел на всех под другим углом и заметил, что практически у каждого слуги и охранника дома есть в аурах либо вкладки, либо остатки чужого внедрения. С первого дня. Он помолчал. Не знаю, ухвалить себя или ругать. То, что никто ранее этого не замечал, это, конечно, хорошо и показывает высокий уровень твоей работы. Но вот смерть безвинного человека всегда плохо. Ты понимаешь это? Конечно. Я покраснел. Впервые за последнее время меня так отчитывали. Что ты ему вложил? Я до конца не понял, что за концентрированный сгусток у него был. Я попытался его вытянуть, но он не поддался. Ты снова похитил часть неотъемлемой души у вчерашней девушки. Не поддался? Удивился я. Нет, учитель, это моя душа. Просто я настроил ее так, как обучал этому их учитель. Интересно. Исповедник сразу забыл о том, с чем он пришел, и заинтересованно посмотрел на меня. Зачем ты это сделал? Меня заинтересовала их возможность по оставленным в душах частицам искать их потом на большом расстоянии. Меня она тоже заинтересовала, но я не подумал проводить эксперименты на живых людях. Буркнул он. Тем более слугах. Я не понимаю, что пошло не так, а больше мне пробовать не на ком. Ты становишься чёрствым, Реджи. Он досадливо покачал головой. Не таким я помнил тебя, когда впервые привёл в этот дом. Я был молодым и наивным. Меня, конечно, коробило чужая смерть по моей причине, но это было без прежней остроты, когда хотелось выйти, а совесть терзала при этом меня на части. Сейчас это было лишь глухим ворчанием, смешанное с недовольством собственного непрофессионализма. Ладно, поищу тебе подопытных. Так что, пожалуйста, не тренируйся на слугах и охранниках этого дома. Метод слишком опасный и может вызвать ненужные сплетни. Хорошо, обещаю, учитель. Он сдержал слово. И вот целую неделю я каждое утро езжу в Ньюгейт, и местные тюремщики предоставляют мне пустые апартаменты для знатных арестантов, чтобы я проводил там свои эксперименты над заключенными, которых готовили к подвешиванию. В связи с массовыми арестами, проводимыми по делу ремесленников тайной полицией, их количество было столь велико, что пара десятков случайных смертей внутри стен тюрьмы никого не удивляло. Не имея отъемлемой души, а лишь экспериментируя с собственной аурой, оказалось очень трудно подобрать параметры, которые не убивали доноров после моего внедрения подобия ядовитых душ, как это делали те ремесленники. Их-то целью было направленное убийство людей, а мне мало того, что нужно было сделать свою, безвредную для простых людей ауру ядовитой, так еще и подобрать параметры, которые не приводили бы к летальному исходу тех, кому я ее внедрял. Я лишь хотел чувствовать на расстоянии оставленный кусочек. Благодаря вашим подсказкам, господа, меня впервые пригласили на встречу, где сэр Артур обсуждал текущие проблемы с сэром Энтони. Так что я сидел тихой мышкой в углу, чтобы так продолжалось и дальше. Оказанное доверие приятно подогревало мое самолюбие, а редкие уточнения, которые спрашивал меня сэр Энтони, раздували его еще сильнее. Мы отыскали и обложили третьего ученика. Пока мы не хотим задерживать его, чтобы не спугнуть учителя, поскольку мы знаем, что он остался последним действующим его ремесленником. Так что очень надеемся, что он навестит его, чтобы забрать собранные души. Существует вероятность, что ремесленник видит вокруг слишком много аура и не спешит на эту встречу. Учитель приложился к стакану с коньяком. Я бы тому и позвал на нашу встречу Реджи, так как он нашел способ следить за людьми, если хоть раз контактировал с этим человеком ранее. Что? У главы тайной полиции пошатнулась обычная невозмутимость, и затрепетали ноздри. Как это? Он использовал наработки тех холожеремительников. Давайте их называть так, чтобы не было путаницы, предложил сэр Энтони. И смог подобрать нужные параметры для собственной ауры, чтобы она не убивала людей, но в то же время он мог ее чувствовать на расстоянии. Поездки в Ньюгейт, догадливо произнес сэр Артур. То-то от его посещения было так много трупов. У меня нет неотъемной души, так что пришлось экспериментировать и подбирать на людях собственной, заметил я из своего угла. Это оказалось сложнее, чем я ожидал. То есть, если Реджинальд будет рядом с ним, то сможет потом сказать, где он находится, уточнил сэр Артур. В пределах мили, и говорить примерное расстояние ближе или дальше от места, где находится объект. Подтвердил исповедник. Я недавно рассказал ему о своих успехах в данном эксперименте, и он решил поделиться ими с тайной полицией. То есть, если мы отзовем слежку, то вполне возможно, учителя решит связаться с ним. По информации от моих ребят, у ученика сейчас с собой два тяжелых мешка в квартире. Да, очень большая вероятность, что вы перекрыв поступление душ верхушки банд, лишили их большей части источников доходов. — согласился с ним учитель. — Так что, если наш таинственный учитель знает о нереализованной добыче последнего ученика, может польститься на такой куш. Все же несколько миллионов на дороге не валяются. Можно просто взять и исчезнуть с ними, не обязательно кому-то отдавать. — А почему вы говорите, что он с кем-то делится? — поинтересовался я. — Он ведь может это все сам проворачивать. Такая поддержка различных банд, да еще в разных городах, просто невозможно без поддержки со стороны. Покачал головой сэр Артур. Каким бы талантливым и сильным он бы не был, но бандам явно дают указания сверху, так как в ином случае, полистившись на такую добычу, его бы давно ограбили и убили. Только обчак у них неприкосновенный и объясняет, почему он неприкасаемый в любом городе. «Общак?» — переспросил я в непонимании. «Деньги, которые преступники собирают и держат чаще в одних руках, тратя их на взятки полиции и поддержку арестантов в тюрьмах». «Ты так спокойно об этом говоришь, Артур?» — удивился исповедник. «Что есть, то есть!» — глава полиции развел руками. «И это не истребить, а у нас есть задача посложнее, чем ловить нечистых на руку полисменов». Ладно, давайте вернемся к нашей теме, продолжил он после недолгого умолчания. Ты точно даешь гарантию, что если я отведу своих людей, ты сможешь за ним проследить? Если только он не улетит на дирижабле, то смогу. Уверенно сказал я. Все последние эксперименты на подопытных неизменно давали только стабильный результат. Смертей больше не было ни одной. Это вряд ли, конечно. Согласился глава тайной полиции, сосредоточенно думая над моими словами. Хорошо, джентльмены, я подумаю над вашим предложением. Наконец ответил он: "Реджинельд, ты можешь идти. Дальше у нас будет разговор только с твоим наставником". Я обиделся. Только моя самооценка устремилась выше небес от участия в разговоре двух взрослых могущественных людей, как ее больно приземлили о землю. Спорить было бесполезно, упрощивать унизительно, так что я поднялся с кресла и, простившись, вышел.